Николай Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка» Тёма вспомнил, что целый день глядал своей Жучке. Жучка никогда никуда не отлучалась. Тёме пришли вдруг в голову таинственные, недружелюбные намёки Акима, не любившего Жучку за то, что она таскала в него провизию. Подозрение закралось в его душу. «Куда могла деваться Жучка?» Перед ним же рисовалась жучка, тихая безобидная жучка, и мысль, что ее могли убить, наполнила его сердце такой горечью, что он не выдержал, отворил окно и стал звать изо всей Свете, переполняла душу тём отчаянием, и он тоскливо продолжал кричать. «Жучка! Жучка!» А голос его дрожал и вибрировал. Звучал так нежно и трогательно, что жучка должна была отозваться. Но ответа не было. «Что делать? Надо немедленно искать». По лестнице, которая вела на кухню, осторожно пробрался мимо дверей, узким коридором достиг выхода, некоторое время постоял в раздумье и выбежал во двор. Осмотрев черный двор, он заглянул во все любимые закоулки жучки, но жучки нигде не было. Красный полусвет ночника слабо освещает четыре детских кроватки и пятую большую на которой сидит теперь няня в одной рубахе с выпущенной косой сидит и сонно качает маленькую аню няня где жучка спрашивает тёма и отвечает няня жучку в старый колоть сбросил ирт какой то и помолчав прибавляет хоть бы убил сперва то так живьем весь день говорят уезжал сердешная Тёме живо представляется старый заброшенный колодец в углу сада, давно превращенный в свал всяких нечистот. Представляется скользящее жидкое дно его, которое иногда с Юськой они любили освещать, бросая туда зажженную бумагу. «Кто бросил?» — спрашивает Тёма. Ведь кто? Разве скажет?» Тёма с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове, у него мелькает масса планов, как спасти жучку.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 Он уже добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули, и он стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатление падения. Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо брежил начинающийся рассвет. Тема чувствовал во всем теле какую-то болезненную стуму, но, преодолев слабость, решил немедля выполнить первую половину сна — Он начал быстро одеваться. Одевшись, Тёма подошел к няниной постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками, взял горсть их к себе в карман, на цыпочках прошел через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно светло. В столовой царил обычный утренний беспорядок. На столе стоял холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло холодное блюдо жарково с застывшим белым жиром. Тёма подошёл к отдельному столику, на котором лежала типа газет, осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошёл к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал ручку и вышел на террасу». Его отдало свежей сыростью рассвета. День только что начинался. По бледному голубому небу там и сям, точно к не повисли мохнатые пушистые облака. Над садом легкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто, и только платок матери одиноко валялся, забытый на скамейке. Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с слепившимися перевернутыми листьями, как их прибил вчера дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые желтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья, сопрокинутые ветром листвой, так и остались наклоненными, точно забывшись в сладком предрассветном сне. ли Что касается дожердей, то он решил выдернуть их из беседки. Каретник оказался запертым, но Тёма знал и без замка ход в него. Он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись в сарае, он взял двое вожжей и захватил на всякий случай длинную веревку, служившую для просушки белья. При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее осветить колодец фонарем, чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на жучку, обжечь ее. Выбравшись из сарая, Тёма избрал кратчайший путь к беседке, перелез прямо через стену, отделявшую черный двор от сада. Он взял в зубы фонарь, намотал на шею вожди, подвязался веревкой и полез на стену. Он мастер был лазить. Но сегодня трудно было взбираться, в голову точно стучали два молотка, и он едва не упал. Забравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша, потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты, и только теперь спохватился, что его всего забрызгает, когда он попадет в свеже намоченную листву. Он оглянулся было назад... Но, дорожа временем, решил прыгать. Он все-таки наметил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший кусок земли. Тем не менее, это не спасло его от брызг, так как надо было пробираться между сплошными кустами виноградника, и он вышел на дорожку совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно освежила его, он почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к беседке, взобрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных прутьев и большими шагами по откосу горы спустился вниз. Подбежав к отверстию старого заброшенного колодца, пустынно торчавшего среди глухой, поросшей только высокой травой местности, Тёма в полголоса позвал. — Жучка! Жучка! Тёма замер в ожидании ответа. Сперва он ничего, кроме биения своего сердца до ударов молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донесся до него жалобный протяжный стон. От этого стона сердце Темы мучительно жалость и у него каким-то воплем вырвался новый громкий оклик. — Желчка! На этот раз жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала. Тёму до слёз тронуло, что жучка его узнала. — Милая жучка, милая, милая, я сейчас тебя вытащу! — кричал он ей, точно она понимала его. Жучка ответила новым радостным визгом, и Тёме казалось, что она просила его поторопиться исполнением обещания. — Сейчас, жучка, сейчас! Ответил ей Тёма и принялся с сознанием всей ответственности принятого на себя обязательства перед жучкой выполнять свой сон. Прежде всего, он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя бодрым и напряженным, как всегда. Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты. Тёма, наклонившись, стал вглядываться. Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь все глубже и глубже в охватившем его мраке. И, наконец, на трехсаженной глубине осветил дно. Тонкой и глубокой щелью какой-то далекой панорамы мягко сверкнула перед темной бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно зеркальная гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полузгнившего сруба. Каким-то ужасом смерти пахнула на него с дна этой далекой, нежно светившейся страшной глади. Он точно почувствовал на себе ее прикосновение и содрогнулся за свою жучку. С замиранием сердца заметил он в углу черную шевелившуюся точку и едва узнал, вернее угадал в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую веселую жучку, державшуюся теперь на выступе срума. Тереть время было нельзя. От страха, хватит ли у Жучки силы дождаться, пока он все приготовит, у Тёмы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад фонарь, а чтобы Жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он ее бросил, Тема во все время приготовления кричал. «Жучка! Жучка, я здесь!» И радовался, что Жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом. Наконец, все было готово.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 портивший все, Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно, что спустившийся снаряд имел целью ее спасения, и поэтому, как только он достиг ее, она сделала попытку схватиться за него лапами. Этого прикосновения было достаточно, чтобы петля бесполезно соскочила, а Жучка, потеряв равновесие, свалилась в грязь. Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный ею выступ. Мысль, что он ухудшил положение дела, что жучку можно было еще спасти, и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил гибель своей любимицы, составляет Тему, не думая, благо план готов решиться на выполнение второй части сна — самому спуститься в колодец. Он привязывает вожжу к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в колодец. Он осознает только одно, что времени терять нельзя ни секунды. Его отдает воню и смрадом. На мгновение в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что жучка сидит там уже целые сутки. Это успокаивает его, и он спускается дальше. Он Осторожно щупает спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя ее, сначала пробует, потом твердо упирается и спускает следующую ногу. Добравшись до того места, где застряли брошенные жертв и фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец вожжи и спускается дальше. Вонь все-таки дает себя чувствовать и снова беспокоит и пугает его, Чем начинает дышать ртом. Результат получается блестящий, вони нет, страх окончательно улетучивается. Снизу тоже благополучные вести. Жучка, опять уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и веселым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию. Это спокойствие и твердая уверенность жучки передается мальчику, и он благополучно достигает дна. Между ним и жучкой происходят трогательные свидание друзей, нечаявших уж больше свидется в этом мире. Он наклоняется, гладит ее, она лежит его пальцы, и так как опыт заставляет ее быть благоразумной, она не трогается с места, но зато так трогательно, так нежно визит, что Тема готов заплакать. Не теряя времени... Он, осторожно, держась зубами за изгаженную вожжу, обвязывает свободным ее концом жучку, затем поспешно карабкается наверх. Жучка, видя такую измену, поднимает отчаянный виск, но этот виск только побуждает Тему быстрее подниматься. Но подниматься труднее, чем спускаться. Нужен воздух, нужны силы, а того и другого Тему уже мало. Он судорожно ловит себя всеми легкими в воздух колодца, рвется вперед, и чем больше торопится, тем скорее оставляют его силы. Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далекое ясное небо, видит где-то высоко над собой маленькую веселую птичку, беззаботно скачущую по краю колодца, и сердце его сжимается тоской. Он чувствует, что не долезет. Страх. Охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать. Кричать, плакать, звать маму. Чувство одиночества, бессилия, сознание гибели закрадывается в его душу. «Не надо бояться! Не надо бояться!» Говорит он дрожащим от ужаса голосом. «Стыдно бояться! Только просто бояться!» Кто делает дурное, боится. А я дурного не делаю. Я жучку вытаскиваю. Мама и папа меня за это похвалят. Папа на войне был. Там страшно. А здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот, отдохну и полезу дальше. Потом опять. Опять отдохну и опять полезу. Так и вылезу. Потом и жучку вытащу. Жучка рада будет. Все будут удивляться, как я ее вытащил. Тема говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергичнее и тверже, и, наконец, успокойный он продолжает взбираться дальше. Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит себе. Теперь опять отдохну а потом опять полезу а когда я вылезу и расскажу как я смешно кричал сам на себя все будут смеяться и я тоже тем улыбается и снова спокойно ждет прилива сил таким образом незаметно его голова высовывается наконец над верхним срубом колодца он делает последние усилия вылезает сам и вытаскивает жучку теперь Когда дело сделано, силы быстро оставляют его. Почувствуя себя на твердой почве, жучка, энергично встряхивается, бешено бросается на грудь темную и лижет его в самые губы. И эту навык, слишком мало для того, чтобы вылезать всю его дегадарность, она играется еще и еще. Она приходит в какое-то безумное милистерство. Поворачивается к ним спиной, надеясь этим манёвром спасти хоть лицо от липкой, вонючей грязи. Занятый одной мыслью не испачкать обжучку лицо, Тёма ничего не замечает, но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и Тёма замирает на месте. Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то черная страшная голова. Напряженные нервы чумы не выдерживают. Он испускает неистовый крик и без сознания валится на траву. К великой радости жучки, которая теперь уже свободно, без препятствий, выражает ему свою горячую любовь и признательность за спасение. «Еремей!» — это был он. Поднимавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища, увидев Тёму, сообразил, что надо спешить к нему на помощь. Через час Тёма, лежа на своей кроватке с ледяными компрессами на голове, пришёл в себя.